Господин Отто Финш Как только представилась возможность, Маклай проник на северную оконечность материка, где мыс Йорк устремляется острым носом в Торресов пролив. На севере Австралии Таму Рус изучал остатки племени австралийцев возле Сомерсета и, начиная от мыса Йорк до южного берега Австралии, всюду измерял и зарисовывал туземцев. Его ужасал вид жалких и забитых людей когда-то гордого племени. Теперь они, как негритосы Люсона, скитались вокруг больших городов, ели гусениц и вымирали наравне с кенгуру. Бумеранги их были в бездействии. В городах не на кого было охотиться. Туземцы восточного берега, который был наиболее изучен Маклаем, считались когда-то самыми сильными и красивыми. Теперь они были обречены на гибель. Маклай решал вопросы происхождения австралийцев и пришел к выводу, что Томас Гексли, пожалуй, прав, выделяя их в особую группу австралоидов. Обойдя весь материк по восточному побережью, от мыса Йорк до юга Виктории, Маклай углублялся внутрь Австралии. Он несколько месяцев провел в Квинсленде, в его столице Брисбене, Здесь Маклая встретили очень тепло, и австралийские англичане наперебой старались оказать барону из России как можно больше знаков внимания. Ему отвели для научных занятий, как и в Сиднее, местный музей, предоставили для фотографирования научных экспонатов лучшую фотолабораторию межевой службы. Зная о работах Маклая над анатомией мозга, обеспечили его материалом для экспериментов. мозгом белонезийца, малайца, австралийца и монгола. Хотя изучение собранного таким образом в Брисбене и Сиднее материалы я далеко не считаю законченным, тем не менее могу указать на некоторые результаты по сравнительной анатомии мозга различных рас. Так мною замечены существенные особенности в развитии корпус «калусум понс варулии» и малого мозга в относительном объеме нервов, группировки извилин большого мозга и тому подобное, — писал Маклай о своей работе в Квинсленде. Обитатели Брисбена приглашали Маклая пожить у них. Несколько таких приглашений он принял. Еще в Европе он слышал, что в Австралии живет племя каких-то безволосых людей. И вот в Брисбене об этих людях не только говорят, но и указывают приблизительно район, где они обитают. Маклай пошел искать безволосое племя и нашел около городишка Сент-Джордж на берегах реки Баллоны нескольких безволосых людей. У людей реки Баллоны волосы на всем теле совершенно отсутствовали. Безволосые люди охотно рассказали путешественнику свою родословную. Их отцы и деды тоже не имели волос Но все дело заключалось в том, что это было не племя, а одна семья. И Маклай убедился, что аномалии это является результатом частной, а не племенной наследственной безволосости. Верный своей привычке точных сравнений, он вспомнил, что бывают случаи обратных аномалий. Чрезмерно волосатые люди встречались, например, в Бирме, но никаких волосатых племен там нет. Маклай написал обо всем этом знаменитому Вирхову. В то время Вирхов был дарвинистом. Он страстно отстаивал равенство человеческих рас. Уже девять лет подряд Вирхов руководил антропологическим обществом в Берлине. И он немало делал для того, чтобы разрушить сказку о близости дикарей к животным. Чего стоила одна легенда о девочке-обезьяне Крао? Полигенисты видели в ней знаменитая миссенлинг — живое, недостающее звено между человеком и обезьяной. Уверяли, что у восьмилетней Крао есть защечные мешки, как у обезьяны. Газеты писали, что Крау принадлежит к племени волосатых людей, найденных где-то в лесу. В Европу девочка была привезена будто бы норвежцем Карлом Боком, задавшимся целью отыскать волосатую расу. Когда девочку привезли в Берлин, ее исследовал Вирхов вместе с антропологом Бартельсом, специалистом по изучению встречающихся на земном шаре хвостатых и волосатых людей. Оба ученых пришли к убеждению, что здесь всего-навсего неясно выраженный случай общей и чрезмерной волосатости. Крау ничем не напоминала обезьяна. Все члены ее тела были нормально развиты, никаких защечных мешков у Крау не оказалось, просто она любила держать за щекой монеты и другие мелкие подарки. Обман раскрылся скоро. Герцог Иоганн Альберт Мекленбургский Заявил Верхову, что обезьяна-человек Крао — не дикарка, а дочь чиновника короля Сиамского. Родители ее жили в Бангкоке, были вполне нормально развиты физически. Крао купил предприимчивый Карл Бок для того, чтобы показывать ее за деньги в Европе. Человека-обезьяну хотели также видеть и в Маргарите Беккер, попросту больном человеке. страдавшим микроцефалией. Вирхов доказал, что никакой аналогии между микроцефалом и обезьяной нет. Вирхов работал в Берлине, окружив себя человеческими черепами, привезенными к нему из Новой Британии, из Филиппин и Сандвичевых островов. Он так же как и Маклай, пытался открыть загадку происхождения народов Тихого океана. но мы знаем, что Маклай разрушил привычную схему определения принадлежности к той или иной расе лишь по форме черепа. Вирхов и другие ученые считали, что папуасы, как правило, длинноголовые, долихоцефалы. Маклай, измеряя черепа папуасов, доказал, что среди них встречается много короткоголовых брахицефалов. Рудольф Вирхов, открыл, что череп одного чистокровного папуаса имел необыкновенную емкость. Это шло вразрез с утверждениями сторонников расовых теорий, отрицавших у дикарей даже способность к мышлению. Верхов любил работать с живым человеческим материалом. В описываемое время И несколько позднее знаменитый медик антрополог терпеливо исследовал дикарей, которых часто привозили в Европу то миссионеры, то капитаны кораблей, то просто предприниматели, подобные боку. Русские самоеды и индейцы Аджибей из американских прерий, рослые патагонцы, зулусы из Африки и австралийцы, лопари и целый караван нубийцев, бушмены, огнеземельцы, и меланезийцы были предметом наблюдения Вирхова. Маклай находился в переписке с Вирховым и не раз сообщал ему результаты своих научных работ в океании. То, что удалось Вирхову, радовало и Маклая. А Вирхов доказывал ученому миру, что захудалость австралийцев или лопарей зависит прежде всего от страшных условий жизни, в частности, от плохого питания. Дикари, получая в Европе вкусную и обильную пищу, прибавляли в весе. Их мышцы приобретали упругость. К этим забитым и обреченным людям возвращалось здоровье. Ни о каком вырождении, вызванном порочностью расы, не могло быть и речи. Цвет кожи. Верхов думал, что окраска кожи зависит прежде всего от природных условий. Он в течение нескольких лет изучал привезенную в Берлин папуасскую девушку Кандаце. Она жила в услужении в одном немецком семействе. Что же оказалось? С годами темно-шоколадная кожа папуаски стала светлеть. В этом сказалась разница между палящим солнцем Новой Гвинеи и северным климатом. Моральными качествами папуаски Верхов остался доволен. Кандаце служила нянькой, родители детей во всем доверяли молодой папуаске. А кто мог бы отважиться поручить воспитание малышей человеку-обезьяне? Папуасы не принадлежат к самой низшей расе. Таков был вывод Вирхова. После исследования безволосых людей Маклай воспользовался гостеприимством некоего Дональда гупа В его имении Пейгдель, около города Станторп, он анатомировал мозг сумчатых животных, которыми так богата фауна Австралии. Через некоторое время Маклай близ города Глен-Инес с лопатой в руке стоял над найденными им остатками ископаемых животных. Это были кости Дипротодонт Австралис, существа, похожего на кенгуру, но величиной со слона. Маклай тут впервые выступил в роли палеонтолога, ему хотелось проникнуть в тайные эволюции животных Австралии. Около Брисбена Маклай провел немало вечеров в беседах со знаменитым исследователем Австралии Грегори, который рассказывал русскому гостю о том, с каким трудом люди науки проникали до него в эвкалиптовые дебри, безводные пустыни, дикие горы, как погибали десятки ученых во имя открытия тайн страны кенгуру. В океанию по следам Маклая пришел Отто Финш, 1839-1917. О господине Отто Финше стоит поговорить. Большого полета птица этот Отто Финш. Официально в прусской науке Он числился орнитологом, специалистом по попугаям. Но вот в 1858 году Отто Финш зачем-то появляется на Балканах, хотя никаких попугаев там нет. По балканским странам Финш шатался два года. Как раз в то время Дунай был объявлен международной рекой, была учреждена Европейская Дунайская комиссия и Алчная Пруссия — начинала свою разведку на Балканах. Потом мы видим Финша в Лейдене, где он пристроился на работу в музее при древнем университете. Вскоре Финш перекочевывает из Лейдена в Бремен, поближе к морским торговым домам. Там он узнает, что на островах само заложены первые немецкие плантации. Это были дни, когда бременские, гамбургские, штеттинские купцы и пароходчики — носились с идеей возрождения мощи Ганзы. Черный орел германского флага раскинет крылья над морями и океанами всего мира. Граф Карл Вальбург Цейль и Теодор Гейглин изучают полярные льды у Шпицбергена. Людвиг Агасис, ожесточенный враг дарвинизма, плывет для исследования на юг Атлантики и Тихого океана. С трибуны Рейхстага раздается голос Генриха фон Круссерова. Это один из первых колониальных деятелей Германии. Он был основателем имперской партии. Кто-то уже успел повергнуть к подножию Рейхстага петицию о необходимости захвата островов Фиджи. Но время для открытого колониального разбоя в те дни еще не наступило, и петиция осталась лежать без движения. Тот напоминал, что у Германии были некогда свои заморские конкистадоры, не менее свирепые, чем испанцы и португальцы. Николай Федерман в 1535 году завоевал Венесуэлу и передал ее во власть Аугсбургской компании и банкирского дома «Вельзер». Когда Федермана спросили, как относятся туземцы Америки к принятию христианства, он с грубым смехом ответил, что ему нет никакого расчета тратить время на проповеди перед дикарями. Немецкий конкистадор предпочитал говорить с индейцами на языке огня и железа. Теперь федермановские дела вновь ожили в мечтах гамбургских купцов. В недрах торгового дома Иоганн Цезарь, Годефруа и сын, рождается план захвата цветущих земель в южных морях. В 1871 году барон Макс Гольц, знаток Тихого океана, Бразилии и Вест-Индии, назначается управляющим новым германским адмиралтейством. Огни Гамбургского маяка Провожают его корабль. Барон свое первое плавание под флагом императорского флота проводит почему-то в южноамериканских водах. Корабли с переселенцами из Гамбурга бросают якоря у берегов Бразилии. На юге этой страны растет немецкая область Рио-Гранде-де-Сул. Около 46 тысяч немцев числилось уже в 1872 году в Бразилии. Гамбургские торгово-мореходные дома не ограничиваются мечтами, и в 1872 году фирмы Годефруа и Вермана основывают немецкие плантации, первая — на Новой Британии, а вторая — в Камеруне. Учитывая веяние времени, Отто Финш посвящает свои научные исследования колониальным странам. Он гнет спину за столами книгохранилищ, И вскоре появляются, быстро, один за другим, его труды о попугаях, о фауне Полинезии и книга «Новая Гвинея». Слух о Ботто-Финше доходит до Гамбурга, где торговый дом Годефруа занят столь далеким от коммерции делом, как этнографические исследования в океане. Фирма эта издает книги и даже имеет свой музей. В 1872 году Годефруа основал поселение в самом сердце Меланезии. Рука Германии уже тянулась к коралловым странам. Генрих фон Круссеров в Министерстве иностранных дел собирал все, что можно было собрать из материалов о Новой Гвинеи, Того, Камеруне, Новой Британии. В Тихий океан из германских портов ушел корабль «Газель». На борту его были будущий правитель немецкой Новой Гвинеи барон Георг Шлейниц, директор Гамбургской морской обсерватории Неймайер. Финш с завистью смотрел вслед отходящему кораблю. вот то Финш набирался сил и знаний. Он читал книги о колониальных народах, о естественном отборе у человека, о длинных и коротких черепах. Он знал труды Мейнеке, основателя общества кофейных плантаций, тот открыто требовал колоний для Германии. Финш бродил по липовым аллеям Штеллингена в Гамбурге, где помещался зоологический сад Карла Гагенбека. Здесь он увидел в 1875 году первых пленников Гагенбека, людей из далеких стран, привезенных сюда вместе со львами, тиграми и гиенами. В то время, когда Маклай, во второй раз поселился на Новой Гвинеи, Германия сумела заключить договор в Новой Британии. Немцы проникли в бухты Миоко и Мекадо и повели с местными туземными владыками хитрую политику, построенную на лесте, подкупе и прямом спаивании. Влиятельный вельможа Типулу был переименован имя в короля Дика. Неракуа — дали царственный титул короля Вилли. Поскольку они оба получили неограниченную власть, с ними можно было разговаривать уже насчет скупки земель. Очумев от гамбургского Киршвассера, короли в заведомом нетрезвом виде отдали всю бухту Микадо немцам за 261 доллар. Бухта Миока пошла всего за 70 долларов. Ученый торговый дом Гадефруа немедленно устроил плантации на купленном берегу. В это самое время Финш и познакомился впервые, пока еще заочно, с Маклаем, прочтя в антропологическом журнале французского ученого Брока статьи Маклая о жизни папуасов. Финш три года скитается по океане. Он был на палубе... военного корабля «Ариадна», когда немцы захватили на само бухты Салуафата и Фаталила. Он был всюду, где в будущем кайзеровская Германия раскинет свои плантации, возведет поселения, выстроит тюрьмы. Это время близилось. Немцы ждали только знака из Берлина. Уже обещаны 10 миллионов марок субсидии Германской ассоциации торговли и плантации Южных морей. Личный банкир Бисмарка и друг Ротшильда, известный финансист Герсон Блейхрейдер, соглашается помогать деньгами собственного банка новым дерзанием на Тихом океане. Денег у Германии хватит, а людей хватит для колоний и в Африке, и в Океане, и в Бразилии, и в Австралии. Он, Финш, горд миссии которая выпала на его долю. Посетив во время своего путешествия по океании Австралию, Отто Финш навещает Маклая в Сиднее и объявляет себя его другом. Финш стремится познакомиться с трудами Маклая, его богатым опытом изучения людей океании. Он предлагает Маклаю всяческую помощь в его работах. У германского орнитолога прекрасные средства для научных работ. Финша поддерживают немецкие торговые дома и сам Бисмарк. А Маклай по-прежнему испытывает нужду. Сингапурские и иванские банкиры уже не раз напоминали ему о долгах. Императорское русское географическое общество по-прежнему не поддерживает великого соотечественника. Правда, русские магнаты начинают раскошеливаться. Нарышкин и Демидов, Сан-Донато дали денег Маклаю на научные работы. Он отклоняет предложение Финша. Но больше всего радует Маклая открытие морской зоологической станции вотсон бей Он считается почетным директором этого научного учреждения. Премьер-министр Нового Южного Уэльса сэр Генри Паркер приглашает Маклая поселиться в небольшом коттедже на участке бывшей Сиднейской выставки. Здесь Маклай пишет работы о мозге австралийцев, о сумчатых животных, о туземцах Туресова пролива. Сюда к нему и заглядывает Отто Финш. Маклай замечает, что все эти господа — и Финш, и другие — друзья, стараются выжать из него все его богатые знания об океане для целей, не имеющих ничего общего с наукой и человечностью. Они хотят установить свои порядки на берегу Маклая. Не случайно в Сиднее появился некий Роммелли. Разыскав Маклая, Он просит его дать сведения о береге Маклая и разрешение называть себя папуасом-братом тамуруса. Бравый капитан Василиска Морсби, который занимался розысками Маклая, немало, выходит, содействовал тому, чтобы на открытые им берега Новой Гвинеи устремились торговцы и искатели золота. Что теперь делать Маклаю? Молчать он не может». И он пишет сэру Артуру Гордону, верховному комиссару Британии на западе Тихого океана. «Считая истребление темных рас на островах Тихого океана не только несправедливую жестокостью, но и непростительным промахом в политико-экономическом отношении, я счел своим долгом изложить некоторые соображения. Так начиналось это письмо». Маклай писал об историческом праве туземцев на землю, которую они обрабатывают, о неизбежном зле от алкоголя, ружей, которые будут ввезены европейцами в новые колонии, о болезнях, которыми наградят белые папуасов. Маклай смело и гневно приводил примеры развращения и угнетения туземцев. А примеры эти бесчисленны. В микронезии Междуусобные войны вспыхивают сразу после того, как какой-нибудь шкипер продаст ружье туземцам и расхвалит свой товар. В Северной Австралии поселенцы устраивают настоящие охоты на австралийцев, убивая их сотнями. Капитаны кораблей делают карательные набеги на острова Океания, и всюду пришлые хищники приносят с собой смерть, голод, разорение. «Не могу, однако же, удержаться от пессимистического замечания, что справедливость моих доводов, пожалуй, окажется важной причиной к тому, что мое письмо останется без желаемых последствий», заканчивал Маклай свое послание к сэру Гордону. Тяжело жить на чужбине. Сознавать, что все протесты против насилий над племенами островитян остаются глазом вопиющего в океане. Но Маклай не сдается так просто и скоро. Он и впредь будет подавать голос в защиту темнокожих людей. Маклай составляет новую записку и озаглавливает ее «Похищение людей и рабство в пределах Западного Тихого океана». Пусть ворчат ученые-педанты о том, что Маклай снова вторгается в чуждую для него область, а Отто Финш упрекает Маклая в научном непостоянстве, метании их от одной темы к другой, недостатке терпения при окончательной обработке материалов.